Глава третья. Дверь в купе резко распахнулась, и меня тут же ослепила вспышка. Щелк-щелк! Пуф! Вы обе едете к милорду Харди. В не ходят чудовищные слухи. Никто не вернулся из проклятого поместья. Вам не страшно? Щелк-щелк! Сердце ушло в пятки. Я отвернулась, закрыв лицо руками, и почувствовала пальцами нос. Мой любимый носик! В отличие от 99% женщин моего мира любого возраста, лично я никогда не сетовала на собственную внешность. Но с губы, фигура, меня все устраивало. И, судя по ощущениям, все это вернулось в прежнее состояние. Какое счастье! Быстро окинув взглядом купе, обнаружила, что, несмотря на наглое вторжение журналиста с алчным взглядом и бегающими крысиными глазками, все остальное в полном порядке. Возмущенная фея смотрит на парня так, будто еще мгновение, и она превратит его в крысу. Что ж, он знал, на что шел. Букли не было. Значит, успел спрятаться в саквояж. Молодец, хороший мини-пик. Я выпрямила спину, стараясь подыграть, понимая, что хрюканье феи могло и не исчезнуть так же легко и внезапно, как мой свиной пятачок. Полные искреннего негодования, возмущенные взоры двух приличных барышень в сторону двери, прекрасно дополнял мой уверенный, очень недовольный голос. «Простите, молодой человек, могу я поинтересоваться, в чем, собственно, дело? Вы врываетесь к двум дамам!» В проем заглянул перепуганный проводник. «Мои извинения, странные звуки, я был вынужден...» «Вы были вынуждены прислать журналиста?» «Были вынуждены...» Позволить ему делать снимки? Лед в голосе не хуже магии фей заставил покрыться инеем окна, а несчастного проводника позеленеть от страха. Какая же я все-таки молодец! Бесстрашная, артистичная. Только убираться не люблю. Фея со скучающим видом отвернулась к окну, всем своим видом давая понять, что грандиозного скандала избежать не получится. «Куда смотрит полиция?» Я решительно поднялась. Зря. Зуд чуть выше пятой точки не прошел. Ткань предательски треснула. Стало быть, не все последствия устранены. Я посмотрела на фею, сделав страшные глаза, мол, «Вручай!» Как бы я ее ни не ненавидела, но стряка за свое дело знала. Журналиста кубарем вышвырнула из купе. А из его старинного фотоаппарата все-таки чертовски красивая штука с жалобным свистом повалила золотая пыльца. — Нет, нет, нет, нет! Храни королеву феи! За что? Фея зевнула, изящно прикрыв рот ладошкой в полупрозрачной нежно-сиреневой перчатке в тон изящному наряду. Купе наполнилось ароматом цветов, что почему-то напугало несчастного проводника до полусмерти. «Дамы, умоляю, чай и сладости за наш счет, только не губите! Я немедленно высажу этого наглого господина на следующей же станции!» Я постаралась сесть на место, аккуратно, не поворачиваясь к проводнику спиной. Выглядело странно, но вполне объяснимо. Барышни путешествуют одни. Приличные барышни, смею заметить. И тут к ним в купе врывается мужчина с камерой. Да я вообще уже должна быть в глубоком обмороке. А вы не боитесь оставаться наедине с той, что может вас уничтожить? Журналист не сдавался. Да, снимки исчезли, но остался блокнот, который он сжимал, словно шпагу перед боем. Или чудовище Харди пугает настолько, что... При всем уважении к небезызвестному лорду Харди, насмешливо протянула я, глядя этому назойливому, упрямому журналюге прямо в глаза, я бы на нее, кивнула на крылатую соседку. «И что ей не понравилось-то? Я же ей комплимент сделала! Стоило так возмущенно хрюкать!» Мгновение мы все трое в ужасе смотрели друг на друга. Проводник ушел распорядиться насчет еды и напитков, что должны были помочь нам забыть инцидент. Уже хорошо. Плохо, что журналист слышал хрюканье прелестного создания и теперь строчил в своем блокнотике, высунув от старания язык. «Хм, а ты не так глупа, как кажешься?» пропел хрустальный колокольчик. Золотая пыльца закружилась, окутывая журналиста, и... крыса... Высунув нос из-под исписанных карандашом рассыпанных по всему купе листов, пробежала по гофре камеры и скрылась. Несколько секунд спустя мы услышали женский виск, топот ног проводника и обещание бесплатного ужина. Похоже, наш вагон сегодня за еду платить не будет. Я с облегчением откинулась на спинку уютного диванчика, но тут же подпрыгнула, взвизгнув от боли. Мой хвостик никуда не делся. Подразнила фея. «Но себя посмотри!» Огрызнулась я и застыла. «В чем дело? Ты же только что разговаривала!» «Сейчас объясню!» Хрюкнул Букля, вылезая из саквояжа. «Судя по магическому фону, что я наблюдал, пока здесь развивались нешуточные страсти, все дело в том, что ты, Энн, сделала фея комплимент!» «А мое лицо? Оно в норме, а вот хвост...» «Замолчи! Энн, нет!» Мини-пик выглядел словно строгий учитель с расшалившимся классом. «Что ты наделала? Полюбуйся на себя!» Я посмотрела в отражение окна и едва не расплакалась. «Свиной пятак! И все из-за этой!» «Дамы!» — раздался требовательный стук. Дверь дернули как раз в тот момент, когда мне на лицо золотой пылью опустилась плотная вуалетка. «Что ж, и на том спасибо!» «Что тут происходит?» В купе просунулся знакомый, похожий на яйцо шлем. Ну вот, полиция. Интересно, они арестуют эту крылатую за то, что превращает журналистов в крыс. Ну ладно, допустим, он как раз заслужил, а ни в чем не повинных девушек в. Но хватит об этом пора действовать. Нам также было бы интересно узнать! всхлипнула я, картинно потянувшись платочком под вуаль шляпки. Столько раз видела такой момент в кино, всегда хотелось повторить. К нам ворвался какой-то грубиян, говорил непростительные вещи. У него была камера. Констебль потупился. И где он? Кто? Грубиян. И и исчез. Умоляю, найдите его, найдите и избавьте нас от этого кошмара, да хранят феи королеву. Я стала рыться в саквояже, пытаясь дрожащими пальчиками найти пузырек с нюхательной солью. Никакой соли в саквояже, конечно же, не было. Там был букля, тихо притаился на самом дне, но констебль этого не знал. Сейчас он извинится и уйдет. Дожидаться, пока дама примется приводить себя в порядок, неприлично. Страж порядка, однако, не собирался покидать наше многострадальное купе. Он стоял, чуть наклонившись вперед и... Было похоже, что думал, хотя это и не вязалось с историями о Шерлоке Холмсе. «Могу я попросить уважаемую фею прокомментировать?» — выдал ей яйцеголовый. «Черт! Черт! Черт! Только этого не хватало!» «Все в порядке?» — прозвенел колокольчик. Крылышки загудели, констебля окутала золотым облаком. «Конечно!» — улыбнулся тот светло и счастливо. «Все в порядке!» Все в порядке, все в полном порядке. И ушел. От облегчения я забыла, как дышать. Откинула вуаль, полюбовалась на собственное отражение и с удовольствием обнаружила, что сидеть стало значительно легче. Хвост исчез. А к фее вновь вернулся голос. «Я полагаю». Букля вновь было высунул из моего саквояжа любопытный пятачок, но к нам опять постучали. «Это когда-нибудь прекратится? Сколько можно нас беспокоить?» Колокольчик звенел мелодично, но рассерженно. «Поверьте, это ради вашей же безопасности. Я должен знать, что произошло!» «Простите, это моя вина!» — уронила сумочку. Я улыбнулась проводнику, водрузив тяжелый саквояж на колени. Послышалось из сумки. «Вот! Я же говорил! Я знал! Слышите? Хрюканье!» «То есть вы утверждаете, что я?» Фея встала. В вагоне поднялся настоящий золотой вихрь. И «Я? Хрюкала?» «Никак нет, госпожа фея! Нет, нет! Что вы? Феи, дохранят вид ту мудрую! Простите! Простите меня! Может, желаете чего? Я... Я сию секунду, ваше магичество! Только...» «Принесите стаканчик лавандового мороженого». Бросила красавица, жеманно пожав плечиками. «Мне необходимо остыть». «Да-да, сейчас! Сию секунду!» «А мне? Шоколадного, если можно!» Не удержалась я, вдруг почувствовав, что страсть как хочется мороженого. Послышалось из сумки, да так громко, что проводник едва не упал от неожиданности. Пришлось фее постараться. Вновь заплясала, заискрилась пыльца, И теперь уже у проводника появилась та самая блаженная улыбка, что была у констебля. «Три стаканчика», — повторял он, удаляясь, пританцовывая по коридору. «Лавандовые, шоколадные и клубничные. Хрю-хрю». «Как у вас получилось меня заколдовать?» Ярко-зеленые глаза сощурились. «Какая же она все-таки красивая!» «Одно слово. Фея». Аккуратные ушки чуть заострены, как у эльфа, «Кожа мерцает и искрится». «Не знаю. Честно призналась я, погладив буклю по... по буклям. Такой вот каламбур получается, уж простите». «А расколдовали как?» «Не знаю». «И откуда вы взялись на мою голову?» — вздохнула фея. «Принесли мороженое. Три стаканчика — лавандовое, шоколадное и клубничное. Клубничное для букли». Какое-то время все трое молча наслаждались лакомством, и каждый, наверное, думал о своем. Я о том, что есть шоколадное мороженое лучше всего под стук колес, мчащегося в неизвестность поезда. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Поезд мчался вперед. Мимо гор, рек, лесов и полей. Мимо крошечных игрушечных замков, чьи башенки виднелись вдалеке. Мимо простых, но добротных и ухоженных домов сельских жителей. Один раз я даже увидела фею, совсем юную. Пролетая мимо, она даже помахала нам с буклей рукой. Но, наткнувшись на высокомерный взгляд нашей соседки, тут же исчезла. Моя соседка больше не хрюкала. Хвост тоже исчез. Правда, осталась дырка в юбке на том самом месте. Я спросила, нельзя ли как-то решить эту проблему с помощью волшебства, но мне так и не ответили. Вообще разговор не клеился. Та, что притащила меня в этот псевдовикторианский мир, вела себя так, будто это не она, а я все испортила. Благоухая цветами, крылатая леди морщила носик, стоило ей скользнуть взглядом по обычной девушке и свинье с ушами, напоминающими судейский парик. Возможно, она права, и мы с буклей не самое подходящее общество для утонченного существа, но... но дитя эфира могло бы и не показывать этого столь явно. Хамка, так вести себя просто неприлично. Пфф Белый дым затуманил окна. Поезд встал. Остановка 20 минут. Желающие прогуляться? В дверь постучали. И наш проводник, дождавшись разрешения, с опаской сунул голову в купе. «Дамы, все в порядке. Можно выйти, подышать свежим воздухом, выгулить домашних питомцев». В моем саквояже одобрительно хрюкнули, напугав да и коты несчастного проводника и без того измученного нашим присутствием. «Спасибо», — улыбнулась я, чувствуя себя неловко. «Проводник ушел». Фея даже головы в его сторону не повернула. Ну, конечно, ей поди нет никакого дела до презренных бескрылых. В саквояже послышался шорох. И вдруг оттуда вылетело что-то продолговатое, с виду похожее на футляр для очков, прямо мне в руки. «Проветриться не желаете?» Букля высунул розовый пятачок. Застежки открылись, словно чудище щелкнуло зубами. «Пойдем покурим!» «Что? Пройдемся по перрону!» «Ну что непонятного? Поговорить надо!» «Да, ну...» но... Я завела руку за спину, намекая на свою маленькую пикантную проблему, а именно дырку от хвоста. «Ах, это...» «Ну, мы, конечно, не феи!» Букля нарочно произнес эти слова так, чтобы их расслышала наша не случайная попутчица. «Но кое-что можем!» Маленькие поросячьи глазки сверкнули, подмигнув, и от кудрявого уха моего фамильяра Поросенок настаивал, что он мой фамильяр, и никак иначе отделился золотой волосок. Покрутился возле лица, извиваясь, а после принялся зашивать дырку в юбке. Пара мгновений, и все было готово. «Незаметно!» — покрутилась я перед буклей. «Ни капельки! Это ж магия! Идем, попыхтишь трубочкой! Мне с тобой кое-какими соображениями поделиться надо!» Пожав плечами, я схватила саквояж и выскочила из поезда. Честно говоря, хотелось на свежий воздух, подальше от презрительных взглядов феи. И только мы вышли, я поняла, о чем говорил Букля. Дамы, прогуливаясь по перрону, курили трубки. Их доставали из узких аккуратных шкатулок, точно такая же была у меня в руках. Но самое удивительное, дым от трубок шел разноцветный. Алый, голубой, фиолетовый и зеленый. У каждой дамы свой. И это было красиво. Пахло вовсе не табаком, скорее леденцами и шоколадом. Чудеса! Букля, что это? Они же не феи? Конечно, нет. Феи не курят, Энн. Как подобная глупость могла прийти тебе в голову? Но курить приличным дамам я ни разу не видела подобного на улицах Данлана. «И еще бы!» — Букля взвизгнула от возмущения. «Курить принято только в дороге, во время путешествий. Цвет дыма трубки говорит о статусе. Так понятно, кто именно по своему положению может подойти и заговорить с той или иной дамой. Запах дыма — сигнал, готова ли дама к дорожному роману». Минипик втянул в себя воздух и оглушительно чихнул. «Безобразие! Пойдем-ка, отойдем от этих». Дам подальше. Закуривай. Я слушала о местных нравах с открытым ртом. Потом открыла шкатулку, достала трубку, погладила отполированное дерево. Уже знакомый волосок, отделившись от поросенка, подлетел к трубке, вспыхнул, и от нее тонкой струйкой потянулся вверх, черный словно уголь дым. Я попробовала затянуться, осторожно, так как никогда не курила. Ощущений никаких, лишь легкий привкус хвои. Дама, что стояла рядом, схватила за руку белокурую девчушку в шляпке с розовой лентой и отошла подальше, бросив на меня испуганный взгляд. Через несколько минут мы с буклей остались одни. Народ как-то разбежался. «Отлично!» — хрюкнул мой друг и тут же перешел к делу. «Я по поводу нашей новой знакомой». Фи, «Именно!» «Ничего странного не заметила?» «Ну, она откуда-то знает твое имя?» «Ерунда. Имена фамильяров записаны у Фейна на носовом платке». «Но она...» «Что? Не доставала платок?» «Ловкость рук, детка. Ты этого просто не заметила. Феи — лучшие карманники Данлана. Они лишь с виду пахнут цветочками. Запомни». «Букля, а ты... не преувеличиваешь?» «Ты мне не доверяешь!» Собственно, у меня нет выбора. Хм, а ты не так глупа, как кажешься. Это ты верно подметила. Кроме как на меня положиться тебе, бедняжки, ни на кого. А потому, слушай внимательно, фея ведет себя странно. Это неудивительно. Она фея. Она ведет себя странно для фей. Например? Вокруг пылало розовым небо. Вечерний воздух, пах лесом, красота да и только. Рядом ни души. Пассажиры поезда оживленно болтали на другом конце перрона и лишь изредка поглядывали в нашу сторону. Поглядывали они как-то испуганно, и мне это показалось странным. С другой стороны, можно было не стесняясь болтать с мини-пигом, возмущенно хрюкающим из саквояжа, не привлекая внимания общественности. Первое. Она позволила тебе себя заколдовать. Феи — мастера магической защиты. Это... это просто невозможно. Второе. Она сделала вид, что якобы не может расколдовать тебя. Феям снять собственные чары проще простого. Пальцами щелкнуть. И это в худшем случае. Чаще достаточно просто пожелать. Понимаешь, о чем я? Если честно, не совсем. За нас она нас с тобой водит. А зачем, а? Ну... Не знаю. В сговоре она с тем чудовищем, к которому мы едем, вот что. А что, если она, ну, не очень опытная? Мне кажется, она сама не ожидала, что так все получится. Ты мне на такое даже не намекай. Фея-неумеха – самое страшное, что может с нами произойти. Это ж ходячее бедствие. Ну и фантазии у тебя. Поезд скоро отправится. «Пассажиров просим занять свои места!» Звон колокольчика, и люди стали возвращаться в вагоны. Мы с Буклей также поспешили вернуться. От меня шарахались, словно от прокаженной. «Странно, что ж такое-то?» «Букля!» — шепотом позвала я поросенка, приоткрыв саквояж. «А черный дым трубки, он что означает?» «Черный дым — поселение каторжников». Туда отправляют особо опасных, тех, с кем не справились в тюрьмах. Что? Да ты... Как ты... Зачем? Чтобы нам дали поговорить. Да и ни к чему тебе сейчас лишнее знакомство. Ну, знаешь... Тихо. Представь, как выглядит со стороны бывшая каторжница, разговаривающая со свиньей, сидящей у нее в саквояже.